Глава 49. Калаш. Рассказ депутата. Иногда считанные секунды способны предопределить нашу жизнь на долгие годы вперед. Принятое вовремя решение, внезапное озарение, поворот, сделанный случайно и уводящий нас далеко от опасности или приближающий к ней. Непредсказуемость жизни в целом и верного выбора в ней, в частности, долгие годы терзала разум бизнесмена Калашникова. Он любил научную фантастику, но редко читал по причине крайней загруженности. Его ум занимали лишь цифры, растущая прибыль, финансовые проекты, даты явки по роли жизни, распланированные на годы вперед. Крепкий парень в спортивном костюме, куролесивший в девяностых, уже не имел ничего общего с солидным, сидеющим мужчиной в дорогом пиджаке. Взгляд его цепких, немного усталых глаз мечтательно блуждал в ночном небе, привычно выискивая созвездия, подорожащие пытливый разум с самого детства. Ковш малой медведицы, цефей, косяпея. Небо манило и успокаивало Калашникова гасило страхи и страсти. Он снова становился беззаботным подростком, мечтающим об открытиях и полетах в иные галактике Когда-то в юности, стоя за чертой бедности, он грезил о достатке, а не о звездах. О новых джинсах, жвачке, импортных сигаретах и возможности сводить Вальку Гаврицеву в кино. Это ли толкнуло его на криминальную дорожку или что-то иное, сейчас не скажет никто. Но именно тот нравственный выбор на долгие годы определил его дальнейший путь, наделил цепкой бескомпромиссностью, способностью жестко вести дела и подарил невероятную тягу к развитию, как ни странно. Штампы, будь они неладны, людям нравится развешивать ярлыки. Бык из девяностых не может быть умным. Потолок его эволюции сначала стать опытным сидельцем, пройдя по тюремным этапам. Заработать авторитет сколотить собственную группировку и грести большие деньги нечестным способом. Семья всерьез полагала, что Саша закончит плохо, не получит образование и пойдет по наклонной. Калашников же оказался совсем не таким. Мечтатель по натуре, но бизнесмен по призванию, он быстро смекнул, где крутятся большие деньги. Хитрый и изворотливый, он не раз попадал в поле зрения милиции, но всегда выходил сухим из воды. Заработав на хлеб с маслом, он отошел от криминала и приступил к реализации легальных схем ведения бизнеса, попутно обзаведясь полезными знакомствами в определенных кругах. Иногда Калаш тяготился своей жизнью, размышляя о чем-то большем, далеком и неизведанном, как сам космос. Его не радовало богатство со всеми вытекающими из него возможностями, не привлекала политика. Двигаясь по инерции бизнесмен ловил малые крохи необходимого ему адреналина, просчитывая рискованные проекты играл в русскую рулетку с опасными партнерами развивался в чем мог приобретая вес в обществе. больше всего ему хотелось избавиться от пацанского флера он мечтал об уважении а не страхе перед былыми заслугами криминальное прошлое не интересовало калашникова хоть и влияло на него со временем Имея существенные успехи в бизнесе, Калаш ударился в науку и благотворительность. Ему нравилась сопричастность к чему-то действительно масштабному. Иногда решаясь на очередной амбициозный проект, он фантазировал, как перекроит этот мир, грезил о процветании общества, как в утопичных романах отрочества. А денег он успел заработать столько, что они давно перестали быть целью. «Богатство — лишь инструмент в грамотных руках, а не конечная точка развития индивидуума», — не уставал повторять он, читая очередную бизнес-лекцию. «Честно ответьте на вопрос, для чего мне нужны деньги? Тогда все встанет на свои места. А взращивать ростки мотивации на пустыре жадности — дело неблагодарное». Люди тянулись к Калашникову. Была в нем та самая тайная страсть на грани с фанатизмом, недоступная простым смертным. Он горел своими идеями, разбирал их на мелкие составляющие, погружаясь в нюансы даже глубже, чем это требовалось. Однажды пути его деловых интересов пересеклись с неким Бессаловым, известным меценатом, оказывающим финансовую поддержку в изучении зоны отчуждения. Вместе они даже запустили крупный бизнес-проект «Сафари в зону», обернувшийся колоссальным успехом Калашникова и чуть ли не удвоением уже имеющихся капиталов обоих. Для нефтяника Бесалова, метившего в политику, благотворительность в пользу науки была лишь рычагом давления, приблизившим его к заветной цели. Калашников же всерьез заинтересовался зоной отчуждения и связанными с ней открытиями. С помощью зоны и ее даров можно было совершить серьезный переворот в науке, и Калаш мгновенно почуял свои выгоды. Помимо прочего, его пытливая натура, жадная до знаний, охочая до адреналина, изголодавшаяся по жизни на пике, гнала бизнесмена в зону как в последний раз. Он подсел на иглу, вкусив ядовитого коктейля из гормонов, заставляющих сердце замирать. Его манил ветерок свободы. Лишь в зоне уважаемый, но скучный до безумия Александр Яковлевич снова мог стать тем бесшабашным калашом, которого он оставил за чертой миллениума. Зайдя за кордон, респектабельный Калашников тут же терял барские замашки и становился расслабленным сорвиголовой, способным ввязаться в любую авантюру. Метаморфозы заметил и его лучший друг, кандидат в депутаты Алексей Филонов. Когда товарищ ворвался в его кабинет в простой футболке и спортивных штанах, раскрасневшийся от жара и даже немного помолодевший, тот не поверил своим глазам и для начала проморгался. Отложив в сторону кипа документов, ожидавшую его подписи, он усмехнулся. «Ну, привет, Калашик, тот самый. Давно не виделись». Депутата обуяла рассеянность. По инерции он стянул с носа свои дорогие очки, тщательно протер их носовым платком. Как будто в прошлое попал. По какому случаю бал маскарад? Красноречиво окинув взглядом прикид Калашникова, Филонов задержался на матерчатых, потрепанных кроссовках с надписью «Абибас». «Я думал, таких уже не выпускают». «Тебя что, Интерпол разыскивает? И ты, маскируясь под бомжа, ищешь убежище у друзей и знакомых?» «Да, пустое», — махнул огромной ладонью Калаш, и с насколько устроился в красивом кожаном кресле в углу приемной. Другого на рынке в детятках не было. Мои баретки от Валентина вчера холодцом проела. Представляешь, зацепил в последний момент на выходе из Чернобыля семь. Оказывается, там тоже есть аномалии. А Хованский орал «это грязь, чё ты ссышь?» Ну вот, и Вовика на свои сафари подсадил ират Филонов картинно всплеснул руками и возвел очи к портрету президента. «А у него пятеро детей, между прочим, и жена красавица. Любовница, кстати, тоже», — понизил он голос и заговорчески улыбнулся. «Да не страдай ты так за шкуру Ховы. Мы с Эдом его дальше агропромы и не водили. Увидав живого зомбака в полуметре от себя, он в обморок брыкнулся от вида и ароматов. Зомбак, кстати, вел себя смирно». Его мозг давным-давно в кисель сплавился. Залип, значит, и смотрит глазами без век в сторону Вовы. Та еще картина. Тот, как стоял, такая сил в мои объятия. Только успел подхватить, чтобы о землю не шваркнулся. А потом очнулся, и как давай визжать. Всю нечисть в районе переполошил. Хорошо, что ребята предварительно неплохо поработали, зачистив территорию от опасного зверья. Сафари дело не шуточное. У нас подход серьезный. Уже и с долгом завязки имеем. Они идеяно хоть и против таких вот развлекательных туров, но все же верят в то, что наши туристы расскажут миру о зоне и хорошенько человечество припугнут, раздирающими душу подробностями, видео, оторванными конечностями». Поймав встревоженный взгляд друга, Калашников поспешно замотал головой. «Да шучу я! Чего ты сразу паникуешь?» Такого пока не случалось. У нас стопроцентная выживаемость в турах и низкие показатели травматизма. Это отличный проводник, каких мало. К тому же подопечные Воронина исправно несут свою службу. Ведь защищать мирное население от расползающейся заразой зоны – это как бы их долг, прости за каламбур. Но и финансово мы группировку не обижаем. «Ты знаешь, я туда иду исключительно из-за тебя». Филонов промокнул лоб платком. «Адреналина опасность — это совсем не мое, причем с детства. Пока все парни во дворе занимались спортом и носились в войнушку до посинения, я предпочитал листать книги и учиться. Именно поэтому ты нам и нужен», — улыбнулся Калашников. «К тому же я тебе доверяю. Мы с детства все делали вместе. Ты мне как брат». «Взаимно», — расслабился Филонов но я не пойму, какой интерес мне лично тащиться в зону. Неужели недостаточно пассивного участия в виде финансирования твоих проектов и знакомства с нужными людьми? Что ты ответишь, если я тебе скажу, что монолит желаний существует?» Оборвал отповедь друга Калаш. На секунду депутат потерял дар речи, но потом совладал с собой и чужим хриплым голосом спросил. «Вы дошли до него?» Калашников просиял. «Так и есть», и, понизив голос, прошептал. «Прослушка в кабинете имеется?» «Нет, вчера все проверили». Облизал в нетерпении губы филонов и отхлебнул воды из стакана. «Во рту сохнет, но ты излагай». «Сначала пообещай мне кое-что, как старому другу». «Что бы ты сейчас не услышал, это не повлияет на наши с тобой отношения. Я не сумасшедший, не шизофреник и не употребляю наркотиков. Ты меня знаешь». «За все, что я видел и чувствовал, могу поручиться. Выход в зону назначен. Ты поможешь мне, даже если история покажется тебе бредовой?» «Зуб даю», — щелкнул себя по челюсти Филонов и весь превратился в слух. Калашников подсел максимально близко к письменному столу и, не мигая, уставился на друга. «Как я уже сказал, исполнитель желаний не миф, хотя долгое время люди считали его вымыслом» эдаким религиозным бредом группы фанатиков, называющих себя «Монолитом». С трудом осознаю, что мы с ребятами Воронина все же добрались до него. «Что вы вообще делали в Припяти?» — немного смутился депутат. Да еще и с головой долго. Думал, что высокое руководство не выходит в поля. В данном случае Воронин лично контролировал операцию. Генерал — боец, а не штабная крыса. Фишка в том что в Припяти такой сильный псифон, что координировать действия бойцов опосредованно просто нельзя. Связь устанавливается лишь локально, и то с перебоями, а за пределами города техника уже не пашет. Незадолго до нашего похода в Припять несколько групп ученых бесследно пропали в районе саркофага вместе с бойцами долго. Человек пятьдесят в общей сложности. Когда Петренко засобирался в рейд, Воронин решил отправиться с ним, как самый опытный. Он уже пару раз наведывался в Припять после отключения выжигателя и знал несколько тропок, способных привести бойцов в город без привлечения лишнего внимания со стороны фанатиков. Воронин задолжал ученым. Можно сказать, что НИИ когда-то проспонсировал его уход из вооруженных сил. Поэтому генерал ощутил зов долго, а он не любит ощущать себя должником. Как ни парадоксально. К тому же ситуация с гибелью людей требовала тщательного разбора, а рядовые бойцы группировки под страхом исключения отказывались ходить в рейды под Припять. О городе идет дурная слава, кстати, вполне справедливая. «А тебя какой черт туда потянул?» – не сдержался Филонов. «Как всегда, любопытство?» «Отчасти», – кивнул Калаш и прикрыл глаза. «Ты же знаешь о моих завязках с господином Бесаловым». Мы вместе спонсируем пару исследований местных головастиков. Открытие крупные и многообещающее, скажу я тебе. Если все выгорит, то о топливе можно навсегда забыть. Весь мир перейдет на чистую энергию от артефактов. Бес, конечно, вне себя от предвкушения, но в зону лезть боится. Поэтому на местах действия научников курирую я. Тем более, что мне доставляет удовольствие вольная жизнь сталкера». Это позволяет мне расслабиться и обо всем забыть, стать наконец собой, понимаешь? Тем самым, все наносное будто смывает, как только я переступаю периметр. Груз ответственности мгновенно падает с плеч, я испытываю странное двоякое чувство, смесь ужаса и небывалой свободы. Если в любой момент в зоне можно встретить смерть, то зачем сейчас переживать о том, что происходит за ее периметром? «О контрактах, бизнесе, очередных проблемах у сына, о возможных интрижках жены. Все приходящее, музыка вечна». Филонов лишь дипломатично пожал плечами, но от комментариев воздержался. А Калашников продолжил. «Исследование Припяти обещало стать краеугольным камнем в данных исследованиях. Ученые делали большие ставки на редкие аномалии, способные рождать артефакты неслыханной мощности». Всего их в зоне было найдено два, и оба раньше времени осели в руках у жадных коллекционеров. Выкупить их или выкрасть не представляется возможным. Эти миллионеры-собиратели даже не понимают, какой драгоценностью обладают, складывая артефакты на полки, а не изучая их. «Что за аномалия?» – решил уточнить Филонов на всякий случай, исключительно по привычке. «Информация. Лишь она имеет реальное значение в этом мире». Все, что можно запомнить и сохранить, в любой момент может оказаться полезным. По такому принципу жил Филонов. «О!» – мечтательно протянул Калашников. «Это зазор, неприметная аномалия со смешанными свойствами. Базируется чаще всего в руинах ветхих зданий. В начале своего существования очень опасно, способно оторвать конечность взрослому человеку». Выглядит, как мерцающие, еле заметные пласты тончайшего стекла, играющие на свету, как стекляшки калейдоскопа. В конце, прежде чем выдохнуться, аномалия рождает артефакт «Компас». Данный тип аномалий можно встретить лишь глубоко в зоне. Последняя надежда возлагалась на Припять. В общем, дело оставалось за малым. Проскользнуть в город без боя, то есть незамеченными. И вам действительно удалось? округлил глаза Филонов. «Конечно», — кивнул Калаш. «Но, как в итоге оказалось, заслуги генерала в том не было. Группа состояла из десяти человек. И то Петренко причитал, что нас слишком много. Я, Воронин, полковник, один сотрудник НИИ, двое бойцов долга, нагруженных аппаратурой, пара вольных сталкеров, напросившихся в рейд за обещание нам помочь, и двое доверенных ребят Бесалова». «Бес любит все контролировать и никому не доверяет, что, в общем-то, справедливо. Правда, потом оказалось, что соглядатые, представленные нашим бизнес-партнером, оказались совсем не теми, за кого себя выдавали. Но об этом чуть позже», — нахмурился бизнесмен. «Не буду грузить тебя подробностями, как мы пробирались по городу, но нам повезло. Фанатики словно массово вымерли. Не души вокруг!» «Как следует порадоваться такой удаче мы не успели. На стадионе «Авангард» нас застал выброс. Думаю, монолитовцы предугадали его заранее и просто попрятались по норам, как мыши. Ведь, несмотря на свою отбитость и устойчивость к пси-полям, они все же люди, и выброса на поверхности им не пережить. Чую поясницей, что дело было не в выбросе, ведь так?» — вздернул бровь депутат. «Слушай дальше». Нагнал тумана Калашников. Всерьез опасаясь за свою жизнь, мы рванули к ближайшему укрытию, а именно чс Ибо коллекторы рядом со стадионом оказались залитыми цементом. Фанатики основательно подготовились как следует держать оборону. Подвалы побольше наглухо закрыли кирпичной кладкой, где могли. Двери заварили. Этот странный факт приметил Петренко еще по дороге к стадиону. Фанатики славно потрудились, стараясь оставить незваных гостей без защиты. То и дело по городу, мы натыкались на растяжке хотя ни одного бойца в поле зрения не попадалось. В районе станции радиационный фон заметно вырос, но деваться было некуда. До выброса оставались считанные минуты. Уши характерно заложило противным свистом, небо над головой из синего превратилось в серо-багровое. Набрякшие низкие облака казалось вот-вот обрушатся на голову. Панический страх, даже не так, абсолютный животный ужас гнал меня, куда глаза глядят. Я метался, как загнанный зверь, не разбирая дороги, впадая в какой-то ажиотированный ступор. А это в зоне мгновенная смерть. Спасибо Петренко, что вовремя врезал мне по щеке, не давая погрязнуть в пучине паники. «Приди в сознание!» Донеслось до меня сквозь раскаты грома. Он сильно дернул меня за руку, потянув на себя, и со всей дури отвесил звонкую оплеуху. щекам мгновенно загорелась огнем, возвращая мне некоторую ясность мысли. А потом мы бежали из последних сил, надеясь отыскать заветный люк, ведущий в подземные тоннели станции. Даже страх перед фанатиками, затаившимися внутри, был не в пример слабее ужаса умереть в страшных муках, плавясь заживо и превращаясь в зомби. «Хорошо, что меня там не было», — нетерпеливо сглотнул Филонов, отхлебывая остывший кофе. Мысленно я приготовился к смерти, но Воронин уже в полубреду все же отыскал вход в подвалы. Забурившись внутрь и надежно задрая в крышку, мы, как переспелый виноград, Посыпались на пол с невысокой лестницы и ползком поспешили вниз, к следующему внутреннему люку, пытаясь забраться как можно глубже, спасаясь от отголосков гремевшего вовсю выброса. От давящей, всепоглощающей боли в висках, я потерял сознание. Попеременно отрубаясь и снова приходя в себя, в свете тусклых ламп, я видел корчащихся на бетонном полу членов группы. «Ученого бурно рвало». Петренко свернулся калачиком в углу, подтянув колени ближе к подбородку. Воронин привалился к лестнице и немигающим взором смотрел в никуда. Из носа генерала тонкой струйкой сочилась кровь. Еще пара сотрясающих ударов стихии, и окончательно отрубился. Первым в сознание пришел Петренко и поспешил разбудить нас с генералом. Ученый из сине Синисерой. Жадно глотал воду из фляги, попутно утирая рвоту со своего навехонького комбеза. Долговцы, устроившись в дальнем углу, кололи друг другу какие-то стимуляторы. Ребята-беса, раскрасневшиеся от накатившей вдруг духоты, о чем-то переговаривались с вольными. Но слов я не разобрал, в уши как будто набили вату. Подавив рвотный позыв... Я перевернулся со спины на бок и полежал так еще немного, обождав, пока окружающая реальность не перестала вращаться со страшной силой. Пытаясь подняться на ноги, я потерпел неудачу и, кое-как усевшись, потянулся к рюкзаку за флягой лимонного энергетика.